Люциус Давно такого не было, но я проспал. Всю ночь снилась какая-то херня. Кто-то кричал, и я проснулся, чувствуя себя сволочью. На работу ехал с одной мыслью – уволить кофейную девочку. Нечего ей делать рядом со мной. Останется все равно, буду хотеть переспать с ней. Уедет — отпущу. Не так уж она мне и нужна, других полно. Но стоило подняться в офис и войти в приемную, как я завис. «Это что такое?» — спросил после первого шока. Файнес, вздрогнув, повернулась и растерянно развела руками. Вокруг нее лежали стопками розы на длинных ножках. «Да хера роз! В них можно было утонуть!» или утопить того, кто это прислал. «Цветы», — испуганно сообщила Файнис. «Это я и так вижу. Откуда?» «Не знаю, курьер привез. Он просто выгрузил их здесь. Я думала... Думала, это ваши». «Мои?» «Ну, не мне же их прислали». Она нерешительно улыбнулась. Я громко вздохнул и пошел к розам. Присев рядом с ними, разгреб немного кучу на полу и нашел искомое. Записку. Встав, развернул и прочел про себя. Я очень виноват. Понимаю это и не могу забыть. Искренне прошу прощения за свое поведение и прошу поужинать со мной сегодня. П. Коллинз. У меня дернулась века. Это и правда мне, сказал вслух. Курьер принес, чтобы я переслал дальше. «Дальше?» – удивилась мисс Бутс. «А почему не послать их сразу адресату?» Я посмотрел на нее и она сразу смутилась, отвернулась. «Хотел посмотреть, какого качества розы», – ответил холодно. «Вот вам они нравятся?» «Да, очень красивые». «Отлично, значит, отправлю их адресату». Скоро курьер их вынесет отсюда, ничего не трогайте. Я ушел к себе, сел за стол, перечитал записку. «Хочешь войны, Пол?» – проговорил я вслух. «Хорошо. Хер тебе, а не моя кофейная девочка. Выкусишь». Некоторое время ушло на поиск нужного адреса. Затем я еще раз перечитал записку от Пола. Убедился, что кроме его имени там ничего нет, усмехнулся и мысленно потер ладони. Когда вызванный курьер явился в мой офис, я лично воткнул эту записку в самый огромный букет. А после убедился, что служащий увез даже последний сраненький цветочек. «Ух, Пол, это точно война!» не спровожала все это цветочно-розовое царство тоскливым взглядом. Меня же это только злило. Возможно, из-за того, что это я должен был сегодня купить ей цветы в знак извинения за вчерашнее, но не додумался. Прежде я не имел дела с такими скромницами. Это Пол был специалистом, знающим все их болевые точки. Поэтому, когда я вернулся в свой кабинет, то принял единственное верное решение – Мою кофейную девочку нужно увести подальше от этого супермена. Тем более, что на носу как раз была экономическая конференция в Майами. Еще утром я туда не собирался. Думал, отошлю в командировку кого-нибудь из топ-менеджеров. Но теперь переиграл свои планы. Элеонора. Я набрал отдел кадров. Мне срочно нужны два билета в Майами. Вечером я планирую быть там». Поняла вас, мистер Мелроуз? Сотрудница сегодня радовала быстротой реакцией. А второй билет на чье имя? В ее голосе проскользнули нотки надежды. Неужели сама собиралась ехать? Хотя с чего бы? Моего секретаря, разумеется, отрезал я. Мисс Бутс. И забронируй нам номер в гостинице. Номер. Послушно согласилась она. Трубки телефона я слышал, как чиркает ручка по бумаге. Кажется, она записывала. Один. «Элеонора, ты же умная женщина. Устало произнес я. Если я сказал номер, а не два или три номера, значит один. Все понятно. Да, конечно, мистер Мелроуз. Она торопливо согласилась. Выполняю. После этого я положил трубку и откинулся на спинку кресла. По моему лицу уже блуждала довольная улыбка. Ну, право же, отличный план. Пол остается тут, и кофейная девочка оказывается на одной территории со мной в шикарном отеле на берегу моря. У Файнис не будет шансов, и рано или поздно она точно побывает в моей постели. Дело оставалось за малым. Сказать ей о командировке. Для этого пришлось вызвать Файнис к себе. «Что-то случилось, мистер Мелроуз?» Хлопая ресницами, спросила она, появляясь на пороге моего кабинета. «Да, через пару часов мы улетаем с тобой на конференцию в Майами. На две недели». Ее глаза еще больше округлились, а рот немного приоткрылся, отчего губы показались такими мягкими и беспомощными, что просто страсть, как захотелось в них впиться как вчера. Но ну, я не могу. Почему это? Недовольно спросил я, поигрывая пальцами по столешнице. Какие-то проблемы с документами? Файни сдернула плечами. Нет, что вы? У меня все вещи в квартире. Куда же я полечу без них? При упоминании чемодана монстра теперь уже я нервно дернул плечом. Все необходимое за счет фирмы. Вы же будете в командировке, без долгих размышлений ответил я. Сходите к финансистам, я прикажу, чтобы вам выписали чек, а потом можете пройтись по магазинам. Купите, что вам нужно в дорогу. Ну и подумайте, что пригодится для работы. Она молчала, кажется, пребывая в состоянии глубокого шока. Меня же отвлекло письмо, упавшее на почту. Элеонора сбросила время и детали вылета. «Ну же, Файнис, отомрите!» — поторопил я. «У вас на все полтора часа, так что бегом, бегом!» После этих слов кофейная девочка ожила и, коротко кивнув, сбежала в холл. И все же гениальный план. Перед отлетом Файнис хотя бы обновит гардероб и больше не будет стращать меня бабушкиными шмотками. По крайней мере, мое воображение живо подкинуло картину. Как я и кофейная девочка останемся одни в номере. На ней будет легкий халатик, а под ним черное белье с легкими кружевами, которое я стяну зубами. Черт! Я сам себя поставил на место и тут же улыбнулся. Как все-таки жаль, что я не увижу лица Пола, когда он поймет, что я обвел его вокруг пальца. Пол 9 утра. Файнис уже должна была прийти на работу и обнаружить подарок. Я прикрыл глаза и буквально увидел, как смущенная алость заливает ее лицо, а после она подносит букет к своему тонкому носику и вдыхает аромат цветов. Находит записку, читает, и ее сердечко начинает биться чуть чаще. Другого и быть не могло. Я знал таких, как она, их поведение и реакции, цветы, конфеты, трепетные ухаживания, и они твои. Все до одной. Другого просто не дано. Теперь нужно было дождаться звонка от мисс Бутс, а позвонить она просто обязана. Все же я пригласил ее в ресторан, поэтому как минимум она должна была. А. Поломаться и скромничать дальше дать мне шанс ее уговорить б или согласиться сразу существовал еще вариант в отвергнуть но такого на моей практике не случалось еще ни разу типа ж девушек я не такая жду трамвая мне тоже был знаком но это не про файнис она будет краснеть бледнеть но агрессия это не к ней одиннадцать часов Звонка все еще нет. И это мне не нравится. Быть может, Файнис просто потеряла мою визитку с номером. Двенадцать. Наверное, эта тетеря точно потеряла визитку. Я вспомнил милое выражение ее лица, когда она вчера мыла полы. И однозначно понял. Такая могла потерять не только визитку, но и голову от моих цветов она однозначно ее потеряла. Поэтому решил позвонить сам в приемную Люциуса. Меня встретили длинные гудки. Не понял, ее что, на рабочем месте нет? На второй день? Звонок скинул, уставился на пустой экран телефона. Можно было бы позвонить самому Люцу, как бы невзначай поинтересоваться, как у него дела, получил ли он машину, все ли его устроило а дальше между делом спросить про Файнис. Я только собирался это сделать, когда на айфоне высветился уже входящий звонок. «Глория!» – прочел я, и в мозгу мелькнуло раздражение, смешанное со священным ужасом. Звонок скинул, но она не успокаивалась. «Бывшая! Черт бы ее побрал!» Одна из тех, у кого крыша от меня слетела настолько, что из милой девочки она трансформировалась в гневную фурию. Да еще и с жаждой преследования. Когда мы расстались, она пыталась выловить меня везде, где только могла найти. На работе, у дома, на светских приемах. Однажды подкараулила на работе у Люциуса. Она угрожала поубивать всех моих новых пассей и меня заодно. Я всерьез задумывался подать на нее в суд за преследование, но в какой-то миг все прекратилось, и я выдохнул. И вот опять. На ее десятый звонок я не выдержал и все же поднял трубку, после чего на меня буквально обрушился шквал ее трескотни. — Пол, милый, я так рада, если б ты только знал. Так рада, что ты решил начать все сначала. И эти цветы. «О, Господи, они божественны!» «Правда, ты забыл, что я люблю лилии, но розы это тоже прекрасно!» «Кстати, а в какой ресторан мы поедем?» «Может, подскажешь, я должна понять, какое платье мне выбрать?» «Длинное в пол или коктейльное?» «А трусики?» «Одевать или как ты любишь, без белья?» «Что?» «Только и смог выдавить из себя я!» «Какие трусики!» «Ты совсем свихнулась!» «А, все, поняла, милый. Трусиков не будет. Я вообще не надену белья». Ее слова лились нескончаемым потоком, будто из неагарского водопада. «А по времени? Во сколько ты заедешь? Я успею в салон красоты. Прическа, маникюр, макияж. Ты же знаешь, я хочу быть твоим идеалом, Пол!» Я вдохнул, выдохнул, начиная о чем-то подозревать. «Так, Глория, стоп!» Я нашел в себе силы перебить ее. «Я тебя никуда не приглашал. С чего ты вдруг вообще это решила?» «Что?» Ее вопрос сразу же перешел в истерический виск. «Ты издеваешься надо мной, Коллинз? Решил, что это смешная шутка? Ты прислал мне кучу цветов, я даже пересчитала, ровно 452 розы и записка». Дальше Глория зачитала мне то, что я писал Файнис. И мои пальцы сжимались в кулаки. Люциус, сволочь! Файнис, мистер Мелроуз, прошу вас. Услужливый мужчина по имени Кевин распахнул перед нами дверь красивого автомобиля цвета морской волны. Он же встретил нас в аэропорту с табличкой в руках. Он же распинался о том, как рад, что мистер Мелроуз смог приехать лично. Как рады все в офисе. Как хочется им скорее показать достижения команды работников. Люцу слушал молча, иногда бросая внимательный взгляд на Кевина. И тогда голос того начинал слегка вибрировать. То ли от страха, то ли от обожания. Теперь же, вежливо пропустив меня вперед, Люциус сел в автомобиль и потребовал: Едем сразу в гостиницу. Мы устали с дороги. Я подавила улыбку. Тяжело было назвать мое состояние усталостью. Скорее, я балдела от неожиданно свалившегося на меня счастья. Перелет первым классом вызывал во мне только восхищение и предвкушение. Как скажете, мистер Мелроуз! — ответил Кевин, бросившись выполнять приказ. Больше он не осмелился сказать ни слова до самой гостиницы. «Приезжай за нами завтра к девяти, Кевин», — бросил Люциус, стоило машине остановиться. «Сегодня обойдемся сами». «О, и вот еще что. Попроси сию приехать сюда, понадобятся ее услуги». «Да, как скажете». Я удивленно посмотрела на начальника, все таки спросив. «Зачем же тогда мы летели в такой спешке прямо с работы?» «Чтобы с раннего утра приступить к делам, Файнис», — ответил он с нотками снисходительности. «А пока нам необходим отдых, ужин и надо заказать вам кое-что из одежды». «Мне?» Я замерла, выйдя из автомобиля, и шокированно уставилась на огромное респектабельное здание со швейцаром у входа. «Да, я ведь сорвал вас так внезапно». «Сью – отличная портниха. Она снимет с вас мерки и утром привезет подходящие вещи. Минимальный набор. Файнис». Мистер Мелроу стронул меня за локоть, и я вздрогнула. «Простите». Посмотрев на него, я покраснела от неловкости. «Это что, наша гостиница?» «Да». «Какие-то проблемы, мистер Мелроуз?» Приоткрыв окно машины, выглянул Кевин. «Нет, все отлично. Езжай». «Окей, тогда до свидания». Мы двинулись вперед. Я не могла отвести взгляда от швейцара, открывшего нам дверь. А после... «Ох!» Огромный и красивейший холл гостиницы заставил меня чувствовать себя коровой в лувре. Казалось, вот-вот все поймут, насколько я лишняя здесь, и прогонят прочь. Ну вот мы дошли до ресепшена, где за стойкой стоял улыбчивый парень с бейджем на кармане короткой ливреи. Джо Бенуа гласила надпись. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» – обратился он к нам. «На имя Мэлроус забронированы два номера», — небрежно ответил Люциус. Одну секунду». Джо что-то нажал на клавиатуре перед собой, глядя в монитор. «Действительно, забронирован номер люкс». «Два номера», — вмешалась я, округлив глаза. «О, нет!» — Джо улыбнулся шире прежнего. «Один». «Это какая-то ошибка, должно быть». Закатил глаза Люциус. «Бывает. Надо было делать бронь на два разных имени. Ну да ладно, не беда. Я возьму другой номер». Начальник посмотрел на меня, подмигнул, и я краснее опустила глаза. Послышалась какая-то возня. Мне показалось, что мистер Мелроуз передал Джо деньги. Стало неудобно, будто я вымогаю у него лишние траты. Но ведь они должны были забронировать два номера. Это не моя вина. К тому же, платит фирма? Ох, я просто не могу оставаться с начальником в одном номере. Он может снова решить, что я хочу чего-то большего, чем просто работать на него. Джо снова что-то вбил через клавиатуру и вдруг выдал. Боюсь, других номеров нет. «Как это?» – поразился Люциус. Я вторила ему, испуганно прокусив губу. «Что за бардак?» Начальник снова закатил глаза, цыкнул и, посмотрев на меня, устало проговорил. «Но с другой стороны, это огромный номер. И если вы, Файнис, пообещаете вести себя прилично, я думаю, мы вполне уживемся на одной территории». «В одном номере?» – прошептала я, теряясь от страха. «В одном огромном номере!» — поправил меня Люциус. «Это же люкс!» «Друзья мои!» Я вздрогнула и едва не подпрыгнула на месте, услышав мужской голос сзади. Мы с начальником обернулись одновременно и оба очень удивились увиденному. «Вот так встреча!» Пол Коллинс улыбнулся и похлопал друга по плечу. Людс, браток, ты совсем охренел от радости?» «Наверное, забыл, что земля круглая и некоторые встречи неизбежны». «Откуда ты здесь?» Почему-то мистер Мелроуз стал говорить хрипло. «Боже, как бы он не простыл в дороге!» «Это вы откуда?» Ответил вопросом Пол. «Я-то уже полчаса, как прилетел частным рейсом. На конференцию». «Ты, наверное, тоже ради нее здесь?» Люциус кивнул. «Мисс Файнис, вас я тоже безумно рад видеть. Вы обворожительная». Пол быстро взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Я засмеялась. «Спасибо большое, мистер Коллинс, но вы мне льстите». «Так, ладно». Люциус схватил меня за локоть. «Нам уже нужно идти». «Хотим отдохнуть с дороги. Ты-то уже успела, а мы только прилетели». «Да, но я могу решить вашу проблему», — вмешался мистер Коллин, складя руку мне на плечо. «Мисс Бут, видите ли, я случайно услышал ваш разговор и хотел объяснить Джо, что вам подойдет любой номер. Речь ведь идет не только о люксе. Девушка, знаете ли, даже спокойнее чувствовала бы себя в стандарте». С этими словами мистер Коллинз перегнулся через стойку ресепшена и что-то положил перед Джо Бенуа. Тот невозмутимо улыбнулся и... «О, небо! Нашел номер!» Не прошло и половины минуты. «Стандарт на пятом этаже подойдет?» Спросил парень. «О, выдохнула я. А ведь мы и правда не подумали уточнить. Мне, безусловно, не нужен люкс. «Спасибо вам! Как же нам повезло встретить вас здесь! Теперь мне не придется стеснять мистера Мелроуза!» «Восторг!» — сквозь зубы ответил начальник. Он, видимо, по-настоящему устал, потому что выглядел еще хуже. Черты его лица заострились, а глаза нездорово поблескивали. «Оформляем номер на девушку?» — спросил милый Джо. «Да!» — рявкнул мой босс. «И побыстрее уже!»